Глава шестая Элизабет глубоко вздохнула и, притворно улыбаясь, повернулась лицом к графу, который расплылся в самодовольной улыбке. «Милорд, думаю, что внимание, которое оказывает мне Виконт Тратлич, всего лишь учтивость с его стороны», — холодно ответила она. От Натанила не укрылось подчеркнутое слово «учтивость». Видимо, ему Элизабет в подобные добродетели отказывала. Да и сэра Руфуса никак нельзя назвать пожилым, продолжала она. Неужели она в самом деле считает Теннанта своим поклонником? Наверное, Натанил нахмурился. Его сопернику всего 38. Кроме того, нельзя отрицать, что он довольно богат. Весь вечер Натанил украдкой наблюдал за Теннантом и успел заметить, что тот буквально пожирал Элизабет взглядом. Подобное внимание с его стороны граничило с грубостью. «Не слишком ли много вы на себя берете? Не забывайте, моя тетя пригласила сегодня к себе и других незамужних молодых леди, но внимание всех присутствующих холостых джентльменов приковано к вам», – в полголоса заметил он. Она окатила его ледяным презрением и ответила «Нет, милорд, я так не считаю». Натанил и сам не мог отвести от нее взгляда, хотя и понимал, что ведет себя безрассудно. Скромная компаньонка вполне подходила в жены джентльмену, не обладавшему положением Натанила, но она никак не могла стать женой графа. Правда, Натанил мог бы предложить ей стать его содержанкой. Подумав, он решил, что вспыльчивая и гордая Элизабет Скорее всего, с негодованием отвергнет подобное предложение, кто бы его ни сделал, он или любой другой джентльмен. Оставался весьма серьезный вопрос, как ему справиться со своим влечением к ней, которое нарастало с каждой минутой. «Тёплый сегодня вечер, не правда ли, Осборн?» Вернувшийся в Виконт Ратлиш принёс Элизавет бокал пунша. Виконт был жизнерадостным толстяком, который неизменно пребывал в хорошем настроении. «Очень теплый, сэр», — вежливо ответил Натаниэл. «Будьте так любезны, подержите мой бокал, пока я вручу даме второй», — попросил пожилой Виконт. «С удовольствием», — ровным тоном ответил Натаниэл, хотя сам он не понимал, как можно пить такую приторную гадость. Я пришел напомнить мисс Томпсон о том, что следующий танец она обещала мне. Вам повезло, улыбнулся Виконт. Вы не пожалеете. Уже не помню, сколько лет мне не доводилось танцевать с такой легконогой дамой. Элизабет вспыхнула. И от изысканного комплимента, и от того, что лорд Торн вовсе не приглашал ее на следующий танец. Она очутилась в неловком положении. Либо ей придется идти с ним танцевать либо в открыто обвинить его в лжи, как прежде обвинял ее он. Ей было приятно внимание графа, но немного смущало, что она так остро реагирует на его близость. А еще она, к собственному удивлению, поняла, что внимательно следит за Натанилом, когда он танцует с другими. Элизабет решила, что ради собственного душевного спокойствия ей, наверное, больше не стоит сегодня танцевать с ним. Спасение пришло неожиданно хотя оказалось не совсем желанным. «Мисс Томпсон, кажется, следующий танец вы обещали мне!» Решительно провозгласил сэр Руфус, подходя к ним. Во время второй кадрили Элизабет обещала потанцевать с ним позже, если останется время. «Конечно, сэр Руфус. Простите меня, господа». Она протянула свой пустой бокал по мрачневшему графу и взяла сэра Руфуса под руку. «Девица не только красива, но и умна», — негромко заметил Джайлс Саратлич, увидев, что Натаниэл остался не с Элизабет, как предполагал, а с пустым бокалом. Тот, прищурившись, смотрел ей вслед. «Похоже на то...» Виконт расплылся в улыбке и спросил, «Давно ли она служит у вашей тетушки?» По мнению Натаниэла... Элизабет служила у миссис Уилсон уже слишком давно. Более того, для всех заинтересованных сторон было бы гораздо лучше, если бы она и вовсе не появлялась в доме его тетушки. «Если молодой Осборн станет чрезмерно докучать вам, советую пожаловаться миссис Уилсон». Элизабет резко подняла голову и посмотрела на сэра Руфуса. «Сэр, Я понятия не имею, о чем вы говорите. Она, разумеется, прекрасно все понимала. У миссис Уилсон наверняка найдется, что ей сказать насчет внимания к ней ее племянника, которое заметили все. Миссис Уилсон прицепит ее к ответу либо сегодня вечером, либо завтра утром. Делу вовсе не помогло то, что лорд Торн и Виконт Тратлидж вернулись в больный зал и первый из них снова, прищурившись, неотрывно следил за ней. Элизабет пригласили на званный ужин только для ровного счёта, а вовсе не для того, как насмешливо заметил Натаниэл, чтобы она очаровывала всех присутствующих холостяков. Хотя, как призналась себе Элизабет, приятно оказаться в центре внимания после долгих лет уединённой жизни в Шорли-парке, где сёстры Коупленд почти не видели мужчин, кроме собственного отца Сквайра Касла и его сына Малкома. Он «Все больше меня раздражает», — проворчал сэр Руфус, который тоже часто косился на более молодого соперника. «Стоит мне посмотреть на вас, как рядом я вижу его!» Элизабет усомнилась, чтобы многие, особенно женщины, сочли внимание графа Осборна раздражающим. Ей не понравился и почти собственнический тон сэра Руфуса. «Граф просто любезен со мной» ответила она, не поднимая глаз. Ей не хотелось, чтобы ее напыщенный и скучный кавалер заметил в них проблески гнева. Кроме того, она поняла, что ей все труднее и труднее играть роль скромной компаньонки в толпе людей, равных ей по положению. В тех редких случаях, когда в Шорли-парк приглашали гостей, роль хозяйки дома всегда играла Диана, но в обязанности Каролины и Элизабет Также вменялась забота о том, чтобы все гости чувствовали себя хорошо. Элизабет поняла, что в Деваншире она незаметно переключилась на прежнюю роль, которая совсем не соответствовала Бетси Томпсон. Сэр Руфус скептически фыркнул. «Мужчины вроде Осборна проявляют любезность к юным красавицам вовсе не по доброте душевной». Она не согласилась в душе с утверждением сэра Руфуса, Хотя лишь несколько дней назад сказал графу почти то же самое. Тогда почему же? Разве это не очевидно? Что должно быть очевидно, сэр? Неужели этот человек посмеет сейчас оскорбить ее? Судя по тому, что я о нем слышал, Осборн предпочитает содержанок из числа представительница низших классов. Элизабет ахнула. Как он посмел? Видимо, сэр Руфус Тоже понял, что сказал нечто вопиюще неприличное. Он густо покраснел. «Я вовсе не хочу сказать, что вы каким-то образом поощряли его ухаживание». «По-моему, это одно и то же». Элизабет резко остановилась. «Простите меня, сэр Руфус. Думаю, на сегодня с меня достаточно танцев». Она развернулась и направилась к выходу из бального зала, в противоположную сторону от лорда Торна, который беседовал с леди Миллер. «Мисс Томпсон!» Сэру Руфусу хватило наглости или глупости последовать за ней. Ему хватило еще больше глупости схватить Элизабет за руку и развернуть к себе. Но она решила, что с нее в самом деле хватит общества этого неоттёсанного мужлана. «Сейчас же отпустите меня, сэр Руфус!» Сказала она тихо, но в ее голосе слышалась угроза. Во всяком случае, назойливый поклонник все понял, И отпустил ее. Я вовсе не хотел оскорбить вас. Элизабет подняла на него синие глаза, в которых блестели слезы унижения. Хотели бы вы оскорбить меня или нет, сэр, но у вас это получилось. Она гордо тряхнула головой. Сэр Руфус криво улыбнулся. Очевидно, он хотел загладить свою вину, но не знал, как это сделать. Мисс Томпсон, примите мои самые искренние извинения. Ваше извинение принято, ответила Элизабет. боясь, что сейчас слезы ручьем хлынут из ее глаз. Я как раз собирался попросить у миссис Уилсон разрешение завтра днем покатать вас в своей карете, продолжал сэр Руфус. Элизабет уже хотела было что-нибудь съязвить в ответ, но вовремя прикусила язык. Просто не верится, он в самом деле не отесанный мужлан, оскорбил ее и думает, что завтра она, как ни в чем не бывало, поедет с ним кататься. К сожалению, сэр Руфус, об этом не может быть и речи. «Если хотите, можете даже взять с собой проклятущую собачонку». С явным отвращением продолжал он. Его снисходительность лишь укрепила Элизабет в намерении отказать ему. «Завтра мне придется помогать прибирать в доме после праздника», — ответила она. «Для этого у миссис Уилсона есть слуги!» Он резко секся и сморщился. «Кажется, вы только что напомнили мне, что я принадлежу к их числу», ядовито парировала Элизабет. «А теперь мне действительно пора». Не дожидаясь ответа, она вышла в застекленную дверь, которая вела на открытую террасу, встала около металлической балюстрады и приказала себе глубоко дышать, чтобы не расплакаться. У нее ничего не получилось. Какой же все-таки сэр Руфу Стеннант самодовольный болван? Как он посмел? Кем он себя вообразил? Он оскорбил ее, предположив, что... Ух! Элизабет была в ярости. Она пылала. Вечер, который начинался так многообещающе, закончился отвратительно. Она дала себе слово отныне больше считаться с чувствами своей горничной мэри. Нет, она вовсе не считала, что вела себя грубо по отношению к веселой и услужливой девушке. Но после того, как она сама две недели играла роль человека-зависимого, Элизабет станет больше ценить услуги, оказываемые ей Мэри. Интересно, приходилось ли Мэри терпеть нежелательные знаки внимания и выслушивать оскорбления от людей вроде сэра Руфуса Теннента? «Элизабет!» Даже если она не сразу узнала этот хриплый и чувственный голос, можно было догадаться, что он принадлежит Натанилу Торну. Во всем Деваншире, наверное, только один граф Осборн упорно называл ее полным именем. А она стояла перед ним и плакала. Слезы унижения жгли ей лицо. Элизабет не сомневалась, что глаза у нее покраснели. Натанил, ставший свидетелем перепалки Элизабет Стеннантом и ее поспешного ухода из зала, Встревожился, заметив, что она даже не повернулась к нему. Элизабет. Уходите, милорд. Прошу вас. Дрожащим голосом ответила она. Натанил подошел к ней. Луна светила так ярко, что он сразу увидел, как побелели костяшки ее пальцев, которыми она крепко держалась за металлические перила. Он разглядел на бледной щеке следы слез. Натанил нахмурился, взял ее за руки и развернул к себе посмотрел на заплаканное лицо и заключил ее в объятия. Возможно, он поступил не самым разумным образом, ведь он и так целый вечер не сводил с нее взгляда. Сейчас ему хотелось лишь одного – утешить ее. Натанил надеялся, что рядом с ним Элизабет успокоится. Но ее женственная фигура и обворожительный аромат ее волос подействовали на него самым неожиданным образом. Натанил испытал такое острое физическое возбуждение, что испугался. Если он и дальше будет так прижимать ее к себе, Элизабет вскоре тоже поймет, как сильно он ее хочет. Он слегка отстранил девушку. «Что такого сказала или сделала Теннант? Чем он так вас обидел?» – властно спросил он. Элизабет покачала головой. «Пожалуйста, отпустите меня!» Тогда я смогу достать из кармана платок. Она бросила на него умоляющий взгляд. Натанилу пришлось уступить, потому что он увидел, как в ее синих глазах снова стоят слезы. Ты сделал вам гнусное предложение? Элизабет сдавленно усмехнулась. Как странно. Нет-нет. Тогда в чем дело? нахмурился Натанил. Только не говорите ни в чем, потому что я все равно вам не поверю. Она судорожно вздохнула. И без выражения ответила: Мне совершенно все равно, верите вы мне или нет. В самом деле, сухо парировал он, тогда мне, возможно, стоит обсудить это с тетушкой. Элизабет изумленно ахнула: Вы этого не сделаете! Интересно, как вы мне помешаете? Он насмешливо поднял брови. Она бросила на него раздраженный взгляд. Оказывается, его мягкость и снисходительность были лишь игрой ее воображения. Поскольку граф стоял совсем близко, она словно ощущала, как на него накатывают волны неудовольствия. Неожиданно она вздрогнула, сообразив, что они на террасе совсем одни. Другие гости не стремились освежиться на воздухе. Тихая ночь окутала своим покрывалом только их двоих. Элизабет неловко переступила с ноги на ногу. «Наверное...» Нам лучше вернуться в дом. «Вы никуда не пойдете, пока не скажете, чем Тенант вас обидел!» Упрямо наставил Натаниэл, преграждая ей дорогу. Элизабет поняла, что граф не сдастся, пока не узнает, как Тенанту удалось довести ее, всегда такую хладнокровную и стойкую до слез. Увидев, что она плачет, Натаниэл вдруг почувствовал, как в груди у него что-то сжимается. Одновременно ему страстно захотелось избить неотесанного мужлана, ставшего причиной ее слез. Элизабет захлопала длинными шелковистыми ресницами и спросила: Милорд, вы в самом деле хотите знать? Ее вопрос намекал на то, что сам Натаниэл каким-то образом имеет отношение к обиде, которую нанес Элизабет Теннант, и ему еще больше захотелось выяснить, что случилось. Да. «Очень хочу!» — сквозь зубы процедил он. «Что ж, будь по-вашему», — она слегка наклонила голову. «Сэр Руфус выразил свою озабоченность относительно ваших намерений по отношению ко мне, ибо, как он выразился, стоит ему посмотреть на меня, как рядом он видит вас». «Что значит «относительно моих намерений»?» Услышав его грозный голос, Элизабет печально улыбнулась. Судя по словам сэра Руфуса, у него сложилось впечатление, будто вы выбираете себе содержанок из представительниц низших классов. «Боже, правый!» – ошеломленно воскликнул граф. «Он в самом деле так сказал?» «Да». Элизабет заулыбалась шире, потому что при виде неподдельного изумления графа к ней мало-помалу начало возвращаться чувство юмора. Похоже. У него сложилось впечатление, что вы очень скоро попытаетесь предложить мне занять место вашей содержанки, поскольку я в вашем вкусе. Натанил вспомнил, что совсем недавно действительно размышлял на эту тему. Судя же по тому, как сильно он возбудился, ненадолго сжав Элизабет в объятиях, он вполне мог бы обойтись без бестактных замечаний Теннанта. Прищурившись, он в упор посмотрел на Элизабет. «А вы что об этом думаете?» Она недоверчиво усмехнулась. «Разумеется, я заверила его, что об этом не может быть и речи». «Разумеется». Жаль, что сам Натаниэл проявил такую нерешительность. Он не сомневался, что его влечет к юной красавице, как и в том, что не имеет права испытывать к ней никакого влечения, учитывая ее положение в тетушкином доме. Но наблюдая за ней весь вечер, и невольно все больше пленяясь ее чувственным изяществом во время танцев, заметив, как она без труда очаровывала всех гостей мужского пола, он снова начал задаваться вопросом. Не стоит ли предложить Элизабет покинуть теперешнее место? Он мог бы снять для нее дом в каком-нибудь фешенебельном районе Лондона и навещать ее всякий раз, как придет охота. Учитывая, как сильно он возбудился, ненадолго прижав ее к себе, Такое желание, несомненно, будет возникать у него очень часто. Особенно в первое время. Однако теперь, после неуклюжего вмешательства Теннанта, он, разумеется, не заикнется ни о чем подобном. А может, Теннант и сам собирался сделать Элизабет такое предложение. Что с вами? Элизабет бросила на него настороженный взгляд. Натанил вздохнул. Надеюсь, вы понимаете. «Почему Теннант высказал такое предположение?» – спросил он. Элизабет была не настолько наивной, чтобы не понимать истинную причину неуклюжего поведения сэра Руфуса. Но если он думал приблизиться к ней, сыграв роль ее защитника таким прямым и грубым образом, как сегодня, он будет страшно разочарован. Настоящий джентльмен не имеет права обсуждать подобные вопросы с незамужней молодой леди, Каким бы низким ни казалось ему ее положение. Она тряхнула головой. Я вовсе не отвечаю сэру Руфусу взаимностью. Значит, если он предложит вам руку и сердце, вы ответите отказом. Да. Элизабет с трудом удалось удержаться, чтобы не вздрогнуть от отвращения при одной мысли о браке с таким человеком, как сэр Руфус Теннант. Приятно слышать. С явным облегчением произнес Натанья. «В самом деле?» Элизабет метнула на него любопытный взгляд. «Почему?» Он еще несколько долгих секунд мрачно смотрел на нее, а затем уклончиво ответил. «Неужели вам в самом деле хочется провести остаток своих дней в сельской глуши?» Элизабет с большим трудом удержалась от улыбки. С самого рождения она жила именно в сельской глуши. «Здесь, в Девоншире очень красиво!» Она пожала плечами. «Вряд ли местные красоты будут так же привлекать вас, если вы станете женой напыщенного и самодовольного болвана вроде Теннента». Губы Натаниэла скривились в презрительной улыбке. «Возможно, не все находят сэра Руфуса таким же докучелевым, как мы», заметила Элизабет, желая оказаться беспристрастной. «Сомневаюсь». «Особенно если вспомнить, что в 38 лет он всё еще не женат», — отрывиста ответил Натанью, которому все больше хотелось еще до конца сегодняшнего вечера серьезно побеседовать с названным джентльменом об Элизабет Томпсон. «Может быть, он сам не хочет вступать в брак?» — предположила Элизабет. «Может быть», — Элизабет бросила на него задумчивый взгляд. «Вы говорите так, словно вам известно, почему он не хочет жениться?» Натанил покачал головой. «Я не настолько хорошо знаком с Теннентом, и потому не могу судить о том, что он хочет и чего не хочет. Просто, по-моему, странно, что сэр Руфус, представительный мужчина и состоятельный землевладелец, еще не женат, хотя ему исполнилось уже 38 лет». «В каком смысле странно?» Не сдавалась Элизабет. Натаниелл пожалел, что завел разговор о тетушкином соседе. И дело было не в том, что он желал привлечь сочувствие Элизабет к сэру Руфусу. Он этого как раз не желал. Просто самоубийство Джайлса Теннанта, брата сэра Руфуса, по мнению всего, общества, ограничилось с дурным вкусом. Интрижки в высшем обществе, коих было немало, как правило, устраивались за закрытыми дверями, вдали от чужих глаз и любопытствующего супруга. Поступок же Джайлса Теннента потряс общество до основания. Мало того, что он завел роман с замужней женщиной, его возлюбленная бросила мужа и детей и открыто поселилась вместе с Джайлсом. Разумеется, любовников подвергли жестокому астракизму. Хотя на романы в высшем обществе смотрели сквозь пальцы, все сочли совершенно неприличным то, что молодой человек стал жить с женщиной, бросивший ради него мужа и детей, Джайлс и его возлюбленная поселились в Лондоне. По слухам, они были так поглощены друг другом, что даже не замечали, как общество их отвергло. Общие знакомые попросили сэра Руфуса Теннанта вразумить младшего брата. Судя по всему, сэр Руфус не добился успеха. Парочка продолжала открыто жить в грехе еще несколько недель до того страшного дня, когда Джайлс. Вначале застрелил свою возлюбленную, а затем и себя. Сара Руфуса всегда считали человеком уравновешенным. Но от такого ужаса у кого угодно помутится разум. Кстати, в самом ли деле можно назвать Сара Руфуса уравновешенным человеком? Лор Торн. Извините. Услышав тихий голос Элизабет, Натаниэл отогнал мрачные воспоминания. В конце концов, все произошло много лет назад. Кроме того. С Джайлзом Теннантом он встречался лишь на светских приемах, а с его замужней любовницей и вовсе не был знаком. Я просто задавался вопросом, не вызвано ли замечание сэра Руфуса тем, что он и сам лелеет в душе те же бесчестные намерения, какие приписывает мне. Элизабет широко раскрыла глаза: Вы считаете, что он собирался предложить мне стать его любовницей? Натанил угрюмо кивнул. Такой возможности я не исключаю. Элизабет сочла, что это уже слишком. Похоже, мне теперь следует опасаться и его, и вас. Элизабет, спокойной ночи, лорд Торн, — решительно добавила она, круто разворачиваясь и убегая в дом, подальше от Натанила Торна, с которым ей делается не по себе.